Большинство сообщений от рядовых граждан остается неопубликованным. Он узнавал, что сообщения о наблюдениях НЛО публикуют очень оперативно и что у репортеров просто не остается времени на их домысливание. Что часто читатель описывает явления, даже не зная, что точно то же самое и в то же самое время описывает в своих письмах десятки других читателей, ничего не знающих друг о друге. Что местные газеты разных провинциальных городов в разных штатах в одно и то же время рассказывают об одном и том же явлении НЛО, Поршедшим над разными штатами. И что можно по публикациям таких газет даже составлять карту маршрутов НЛО. Выяснялось, что очевидцы писали в газеты и рассказывали знакомым только о немногих деталях из того, что им приходилось наблюдать. Что очень многие заявления НЛО оставалось за кадром всех газетных статей. Джон Киль пишет.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 Честный исследователь, столкнувшийся с ней, по обычной логике должен был или самого себя заподозрить в сумасшествии, или все общество, в котором он живет, или что-то изменить в собственном мировоззрении. Жак Вали шел тем же путем непредвзятой статистики. Он в своем архиве отобрал две тысячи самых основательных сообщений о встречах людей с НЛО и НЛО-нафтами за 20 лет и стал рассуждать и делать выводы так. По данным сообщений очевидцев, полёты и приземления НЛО в большинстве случаев происходят после 16 часов. Час-пик этого явления приходится на 22 часа 30 минут. После этого волна наблюдения уже спадает, и вновь она набирает силу перед рассветом, но сходит на нет после 6 часов утра. Почему частота сообщения уменьшается к полуночи? Просто потому, что после 22 часов 30 минут потенциальные очевидцы идут спать число тех, что остаются на улице любоваться звёздным небом или по каким-то другим обстоятельствам, уменьшается в среднем в 15 раз. Тогда, исходя из этого, число посадок и полётов НЛО, происходящих большей части ночью, можно увеличить с 2000 до 30000. Тут же можно предположить, исходя из статистики бодрствования и сна населения, что час пик ночных явлений НЛО приходится на время между часом и 3 часами ночи. Это соображение нашло подтверждение в наблюдениях и расчётах других эфологов. Далее. Известно, что доходит до обнародования до газет и до официальных инстанций только одна десятая часть всех наблюдений. Девять десяток всех очевидцев не считает своей обязанностью куда-то бежать и кому-то сообщать об увиденном ими необычном явлении. Тогда 30 тысяч наблюдений надо умножить ещё в 10 раз. Получается 300 тысяч наблюдений за 20 лет. Пойдём ещё дальше. Из анализа сообщений следует, что большинство посадок полётов вылазок инопланетян происходит не в густонаселённых районах и в городах, а в пустынных местностях, где у них меньше всего риска быть замеченными. Их привлекает духомань и неприступные ландшафты, где плотность населения не достигает и полчеловека на квадратный километр. И тогда, исходя из соотношения плотности населения в густонаселённых и в малонаселённых районах, число посадок полётов и вылазок по самому умеренному показателю можно увеличить ещё в 10 раз, и оно достигнет 3 млн, 3 млн за 20 лет.